Глава 7. На следующий день я проснулась достаточно рано, не спалось от волнения. Выглянув в окно, я заметила, как первые солнечные лучи осветили землю. Ну, значит, времени перед уроками ещё полно. Я подумала, что это здорово, потому что я успею изучить учебники и буду готова к любому вопросу учителя. Ни боевыми навыками, ни какими-либо особыми способностями я не обладаю. Так что я для себя ещё с самого начала решила, что придётся брать упорством и знаниями. Я села на край кровати и потянулась к письменному столу, на котором лежала груда книг, приготовленных для первого учебного дня. Так, что тут у нас? История магических миров. Отлично, люблю такие книги. Учебник оказался настолько интересным, что я не заметила, как пролетело время. От чтения меня оторвал громкий стук в дверь. Ой, привет, Алиша, сказала я, открывая дверь. Не помню, чтобы кто-то нам уже задавал домашку, усмехнулась она, глядя на книгу в моих руках. Алиша была при полном параде, на плече у неё висела сумка с книгами. Работаю на опережение, улыбнулась я, откладывая учебник в сторону. Ох, ну учёба ведь даже не началась. Алиша взвела глаза к потолку, мол, сделайте что-нибудь с этой зубрилой. Ладно, давай собирайся, пойдём завтракать. А оттуда уже в главный зал. Главный зал? переспросила я. Да, там состоится общее собрание, ответила Алиша, заглядывая в расписание. Деловито кивнув, я продолжила сборы. Примерно час спустя мы оказались в главном зале. Он оказался большим, но что меня по-настоящему удивило, так это то, что освещение здесь было приглушённым. По сторонам тянулись мрачные и тёмные колонны. Стало немного не по себе. Жутковато, пробормотала я, поднимая глаза к потолку. Там наверху находилось затемнённое окно. Блеск солнечных лучей искажался, попадая через него в помещение, и казалось, что комната залита синеватым вечерним светом. Я даже зевнула не нароком. Только не говори, что я так долго собиралась, что уже наступил вечер. Хотелось бы мне так пошутить, но да ладно, улыбнулась Алиша. Нет, сейчас всё ещё утро. Просто в главном зале особая атмосфера, которая совсем не располагает к учёбе, сделала вывод я, оглядываясь по сторонам. Ученики бродили по залу, делясь на группы. "Девочки сюда", воскликнула, словно бы появившись из воздуха госпожа Милстон. Мы тут же присоединились к большой группе студентов разного возраста, стоявших у одной из стен зала, противоположной той, что была в глубине. Я посмотрела вглубь зала. Там находилось небольшое возвышение, вроде маленькой сцены. Стульев и скамеек в зале не наблюдалось. Я стала рассматривать студентов и вскоре поняла, что все мы поделены на три большие группы. Пока ребята бродили в хаосе туда-сюда, я не могла ничего разобрать, но теперь увидела, что студенты определённого факультета, будто бы схожи друг с другом. Одна группа стояла в углу, напротив нас, в самой тёмной стороне зала. Там были красивые, утончённые ребята со светлой кожей, словно бы какая-то семья аристократов в полном сборе приехала учиться в дорогую закрытую школу. Я тут же вспомнила Алекса. О, кстати, он находится среди этих ребят. Заметив меня, Алекс растянул губы в улыбке и подмигнул. Я отвела взгляд и увидела вторую группу, которая стояла ближе к сцене. Я увидела сильных, накачанных парней и рослых девушек с мускулистыми руками. Всё ясно. Кажется, в высшей школе магии открылся спортивный факультет. Или это боевые маги? Тогда понятно, почему я туда не поступила. Вон все какие рослые и сильные. Мне стало любопытно, как выглядит со стороны группа, в которой нахожусь я, но никаких особых признаков выделить не удалось. Маги как маги, не то что красавчики из первой группы. Хм, может нас делят по внешности? Да не может быть, это же дискриминация какая-то. А по какому принципу студентов делят на факультеты? спросила я у Алиши, продолжая с любопытством вертеть головой по сторонам. Алиша расплылась в довольной улыбке. За те 3 дня, что я провела с ней, я уже знала, что обозначает это выражение лица. Моей новой знакомой было приятно, что она знает что-то, чего не знают другие. Ну, или ей просто нравилось по-доброму насмехаться над моим неведением. "Никто не делит студентов", произнесла она. "Можно сказать, мы сами себя делим, причём ещё с рождения". От такого пояснения понятнее не стало. Иронически сказала я. Ладно, лучше ты узнаешь обо всём перед уроками, сказала Алиша и зашептала на ухо. Видишь ту группу стройных красавчиков? Это вампиры. Что? Да тише ты, не кричи и не пялься так. Алиша пыталась меня утихомирить. Но откуда в нашем мире вампиры? спросила я, глупо хлопая глазами. Никогда не видела ни одного вампира. Они прибыли из другого через портал, продолжала объяснять Алиша, пока все новые студенты прибывали в зал. В этот момент в помещение вошёл высокий, стройный мужчина с тёмными волосами, лёгкой щетиной и пронзительными холодными голубыми глазами. На нём был строгий костюм. Быстро пробежавшись взглядом по залу, он присоединился к группе вампиров. Это вроде бы декан вампиров. С сомнением в голосе произнесла Алиша, прожигая молодого мужчину любопытным взглядом. Хм, кажется, моя наблюдательная приятельница нашла, на кого положить глаз. Дэймос Флэш преподаёт историю происхождения миров, потому что сам много по ним путешествовал. Я услышала, как саркастичная Алиша, теряя дневозмутимость, в её голосе послышались трепетные нотки. По слухам, в прошлом он был одним из самых опасных вампиров. Столько дел натворил. Здесь он не может вести прежний образ жизни, конечно же. Ты о чём? Я недоумённо свела брови вместе. Ну, думаю, ни для кого не секрет, чем питаются вампиры. Она поджала губы и слегка наклонила голову, мол, подумай сама. Мне тут же стало дурно. Ох, а ведь точно. Как они могут стоять здесь настолько близко, настолько Я секлась опасливо косясь в сторону вампиров, вспомнив об ещё одной их особенности, о которой читала в книгах, остром слухе. Правда, в зале было очень много людей, поэтому вряд ли они что-то услышали, но мне всё равно было не по себе. И как мне теперь здесь учиться? Вдруг кому-то из них придёт в голову полакомиться юным магом? Боже, я ведь уже две ночи провела в неведении. Ответ пришёл незамедлительно. Успокойся, вампирам запрещено нападать на магов, пока они находятся на нашей планете. Тут они в гостях. Наказание пожизненное изгнание, а им очень важно поддерживать связь с нами. Маги поставляют им кровь из больницы. Спокойный тон Алиши меня немного успокоил. А что насчёт тех спортсменов? Я вгнула в сторону накачанных парней. А это тоже гости из другого мира. Оборотни, сказала Алиша. Я тихо охнула. Но они же древние враги вампиров, воскликнула я. Алиша закатила глаза. Да, да, я тоже читала эти легенды и сказки родителей слушала в детстве, произнесла она. Нет между ними вражды, по крайней мере, не больше, чем между любыми другими народами. Я уставилась на оборотней, пытаясь представить, как все эти улыбающиеся молодые люди превращаются в волков. Слишком много информации, которую нужно переварить. На мы в школе об этом немного рассказывали, сказала я. А древний вражде? Такое и вправду было. Не обо всём легенды врут, пояснила Алиша, пожимая плечами. Просто информация устаревшая. С тех пор, как оборотни нашли способ превращаться в волков по желанию, а не каждые полнолуние, следить за тем, чтобы они не натворили что-то ужасное, больше не надо. Поэтому вампирам нет причин их ненавидеть. Понятно. В моей голове всё ещё не укладывались только что полученные новости. Я буду учиться бок о бок с мифическими существами. Поверить не могу. Нет, я, конечно, знала, что оборотни и вампиры существуют, но ещё знала, что они обитают в своих мирах. Что ещё мне предстоит узнать? А орки случайно с нами не учатся? спросила я практически серьёзно. Алиша приподняла брови, но, посмотрев на меня, смилостивилась и решила не ехидничать. Орки не понимают культуру магов, да и чувствуют себя рядом с нами неловко из-за своей неуклюжести, объяснила Алиша. Да и это финансово невыгодно. Представляешь, сколько нужно было бы сделать нововведений, чтобы приспособить их к нашему миру. Значит, кроме вампиров и оборотней, никого? В моём голосе сквозило сомнение. Никого? по крайней мере в этой школе, уверенно заверила меня Алиша. На небольшую сцену взобрался пожилой человек небольшого роста и властно взмахнул руками. Тут же все разговоры в зале прекратились. А это, вероятно, гном, прошептала я на ухо Алише. Та закрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. Прекрати, это директор школы, пояснила она, сильнейший маг между прочим. Так что даже может тебя слышать. Я тут же прикусила язык. Приветствую вас, студенты, воскликнул человек, оглядывая зал. Очень рад видеть знакомые лица. Также меня неимоверно радует, что в высшую школу магии прибывают новые талантливые маги. Очень рад, что наши друзья из соседних миров тоже проявляют интерес к магии и развивают свои способности на базе нашего учебного заведения. Директор улыбаясь кивнул в сторону Убородней и Вампиров. Приветствую всех первокурсников. Меня зовут Дмитрий Ленц, я директор школы. Позвольте также представить наших замечательных деканов факультетов, с которыми вы несомненно уже знакомы. Но с приятными людьми можно познакомиться и несколько раз, не так ли? Тут директор игриво подмигнул толпе. Я немного расслабилась. Люблю, когда во главе учреждения стоит человек с юмором. Прошу, директор повелительно взмахнул рукой, и место перед сцены заняли три человека в тёмных одеждах: Муфалда, Дэймос и ещё одна высокая коренастая девушка с длинными волосами, имени которой я не знала. По всей видимости, она отвечала за оборотней. Итак, познакомьтесь с нашими деканами. Муфалда Милстон будет присматривать за магами. Дэймос Флэш будет отвечать за обучение вампиров. «А Амалия Винсент за обучение оборотней», — сказал Дмитрий Ленц, указывая в сторону деканов. Услышав свое имя, они кивали головами, приветствуя студентов. Старшекурсники встречали своих деканов одобрительными криками. Затем директор произнес несколько слов о правилах поведения в школе, разъяснил некоторые организационные моменты. «Думаю, что все уже разместились в общежитиях», — сказал Дмитрий Ленц. Напомню, что общежитие магов находится в здании школы, в восточном крыле. Дом оборотней располагается в здании за школой, а вампиры живут в подземелье, вход в которое вы можете найти недалеко от дома оборотней. Ходить друг к другу в гости не запрещается, но делать это нежелательно. Он предостерегающе оглядел студентов, а я только покачала головой, посчитав такие предостережения лишними. Но какому адекватному магу понадобится спускаться в подземелья кровопийца. Правда, глядя на то, как восторженно Алиша провожает взглядом Дэймоса, я, кажется, нашла ответ на этот вопрос. Если у вас нет никаких вопросов, можете приступать к учёбе, сказал директор. Студенты потянулись к выходу. Лишь небольшая кучка осталась для того, чтобы поговорить с директором. Я же решила, что на сегодня с меня информации достаточно, хоть учебный день ещё даже не начался. Куда мы идём? спросила я, шаря в сумке в поисках расписания. Алиша недоумённо посмотрела на меня. Ты что, разве не выучила расписание наизусть? спросила она. А надо было. Просто при твоём рвении к учёбе я бы такому не удивилась. Алиша махнула рукой. Само собой выучила, сдалась я. Сейчас у нас изучение магических животных. Я просто не помню, в каком это кабинете. Так и не найдя под рукой расписание, мы нашли своих однокурсников и последовали за ними по коридору. Первый день пронёсся довольно быстро, я даже глазом моргнуть не успела. Уроки были интересными, на все вопросы учителей мне с лёгкостью удавалось найти ответы. Молодец, Элина. То и дело слышала я невольно расплываясь в улыбке от осознания того факта, что практически все учителя сразу запомнили моё имя. Большинство учеников смотрело на меня с недоумением, но мне было на это плевать. Я была в своей стихии. После обеда я радостно пересекала внутренний двор, направляясь на последний урок. Солнце так ярко светило, что я не могла противостоять этому теплу и расстегнув верхнюю пуговицу на вороте блузки, уселась на скамейке, подставляя лицо солнечным лучам. Невольно зажмурившись, я улыбнулась, наслаждаясь моментом. Благо, перемена была длинной, и я могла себе позволить ненадолго расслабиться. Неужели кто-то и вправду настолько сильно любит это яркое светило? И что вы, маги, в нем только находите? Услышала я негромкий и саркастичный голос, раздавшийся откуда-то со стороны. От неожиданности я чуть было не упала со скамейки. и резко обернулась. В тени деревьев под колоннами стоял Алекс. Снова он. Интересно, он меня преследует? И тебе привет, мрачно хмыкнула я, не показывая своей реакции, а у самой гулко забилось сердце. Вспомнив же, что Алекс является вампиром, я разволновалась ещё больше. Вообще-то находиться под солнцем это очень приятно, а ещё очень вредно, небрежно отмахнулся Алекс. «И что в этом может быть приятного?» «Так ты подойди и узнаешь...» «Боже, что я несу!» «Приглашаю с собой на прогулку вампира?» Совсем рехнулось. Правда, Алекс ничем не напоминал жуткое создание ночи. Ну, если только тем, что постоянно ныкался по каким-то темным углам. «Пожалуй, воздержусь», — сказал он, не двигаясь с места. «Жаль, некоторые части этого замка такие мрачные». Не знаю, почему тут так мало окон, сказала я. Алекс опустил глаза. Учитывая, что он продолжал опираться на колонну, я сделала вывод, что подходить ко мне он не собирается, поэтому сама пошла в его сторону. Что-то в нём было цепляющее. Это всё из-за нас, вампиров, сказал Алекс, грустно поднимая голову и прищурившись, глядя на небо. Солнце не является нашим другом. В каком смысле? Я недоумённо посмотрела на него. Вместо ответа Алекс протянул руку вперёд, и она попала в зону, освещённую солнечными лучами. Тут же его кожа начала краснеть и в следующую секунду покрылась ожогами. Алекс поморщился и молниеносно убрал руку обратно. "Ой-ой", только и вымолвила я. "Молодец, Элина. Отличная реакция. С этим можно жить". усмехнулся Алекс, потирая руку. Главное не выходить на солнце, иначе можно сгореть заживо. Так вот, почему ты не пошёл с нами в школу, тогда в лесу, поняла я. Да, поэтому я ждал одного из школьных учителей. Их уровень магии позволяет на несколько минут затемнить небо, чтобы создать иллюзию ночи. Без этого днём передвигаться проблематично, пояснил он. Бедняги, невольно вырвалось у меня. Никогда не думала, что буду сочувствовать вампирам. Алекс, видимо, тоже так не думал, судя по его заинтересованному удивлённому взгляду. Впервые слышу такую реакцию, сказал он. Я только пожала плечами. Но на самом деле, не всё так плохо. Это Над школой прозвенел колокольный перезвон, возвещавший о начале следующего урока. Ох, нет, надо бежать. Воскликнула я и кивнув Алексу на прощание, подхватила сумку и бросилась на противоположную сторону двора. Ну вот, хотела же показать себя с лучшей стороны, а уже в первый день опаздываю. Правда, как оказалось, я зря волновалась. Флегматичный учитель зельеварения лишь кивнул, когда я пролепетала извинения, зайдя в класс, и молча указал на свободное место. После уроков я немного передохнула, а потом сосредоточилась на уроках. Нужно сразу вливаться в процесс, чтобы не было никаких долгов. На завтрашний день почти ничего не задали. Некоторые дисциплины были новые, но к концу следующей недели нужно было подготовить доклад о золотодобыче в нашем мире. Я знала только о гномах, поэтому нужно было найти другую информацию. А что поможет лучше, чем библиотека? Вечером, перед ужином, я отправилась в библиотеку. Конечно же, заблудившись раз за три на пути к ней, Хорошо, что по пути попался однокурсник и указал нужное направление. Иначе бы я, наверное, в скором времени оказалась бы в каком-нибудь подземелье у вампиров, если здесь нет чего похуже. Спасибо, Макс, воскликнула я, помахав ему рукой на прощание. Он как-то странно посмотрел на меня, и я задумалась: правильно ли вспомнила его имя? А может, перепутала его с Артуром? Ладно, не суть. Главное выучить имена учителей, а не парней. Это, в принципе, совсем лишнее. Библиотекарша оказалась очень приветливой женщиной, которая, кажется, прочитала большую часть книг, стоящих на библиотечных полках. Разумеется, что с ней было очень интересно общаться. Мы с ней заболтались настолько, что посетители библиотеки стали на нас гневно шикать. "Простите, пожалуйста", громким шёпотом сказала я, невольно втягивая голову в плечи. Библиотекарша заговорщически подмигнула мне. Пойдём, покажу редкие книги. Она махнула рукой и отправилась в одну из секций бескрайней библиотеки. Взяв несколько книг, в которых содержалась информация по теме моего доклада, я нашла уединённый столик среди полок и принялась за работу. Так, что тут у нас? Я открыла первый том. Так, золотые искатели. Это маги, прошедшие обучение у гномов. Пф, ничего удивительного. У кого же еще? Накотав две страницы, я придирчиво окинула труд своих рук. Маловато будет. Да и о производстве золотых слитков ничего не написала. Наверное, эту информацию нужно искать в более современных источниках. Оставив вещи на столе, я отправилась искать нужные мне книги. Бродя между полок, я задумчиво водила пальцами по корешкам. Сколько же здесь знаний! Хватит ли мне жизни, чтобы освоить их? Внезапно мне показалось, что за мной кто-то наблюдает, хотя библиотека к этому времени почти опустела. Я прямо физически почувствовала чей-то взгляд, клянусь. Резко обернувшись к проходу между стеллажами, я замерла в нерешительности. Естественно, там никого. Пожав плечами, двинулась дальше. Пройдя пару метров, замерла от неожиданности, встав на носочки. Я точно слышала чьи-то шаги. Не смела ступила дальше. Снова тихие шаги. Где-то там, за полкой. Хлопнув в себя по лбу, я потрясла головой. Ну вот, переучилась. Уже мания преследования развивается. Хотя я, наверное, просто никак не могу привыкнуть к тому факту, что в этой школе учатся не только маги. Интересно. А где учится эльфы? Нужно будет и о них почитать. Забыв о своей паранойе, я продолжила поиск книги. Ну вот, и шагов никаких не слышно. Точно, Элина, тебе всё показалось. Золото магов, прочитала я на корешке книги в позолоченной обложке, которая находилась прямо на уровне моих глаз. О, то, что нужно. Я потянула находку на себя. Взгляд зацепился за пустой участок, на котором ещё секунду назад стояла книга, но вместо соседнего стеллажа я увидела два ярких зелёных глаза. "Ой!" выдохнула я, выронив книгу. Глаза напротив тут же расширились и скрылись за полкой. Поспешно подняв книгу, я направилась к столу, за которым занималась. Сердце билось в тревоге. "Это не паранойя, Элина. Кто-то действительно тебя преследует." Может, это тот странный Алекс, но у него глаза другого цвета. Сначала я хотела схватить свои вещи и убежать, а потом подумала, что в библиотеке на меня никто нападать не будет, да и библиотекарьши неподалёку. Кое-как успокоившись, я снова взялась за книги. "Привет", раздалось прямо над ухом. Рука дрогнула, и я вывела кривую линию на полстраницы, чуть не перечеркнув добрую часть доклада. Я вскинула голову и увидела перед собой светловолосого улыбающегося парня. — Посмотри, что ты наделал! Я недовольно поджала губы, указывая на испорченный доклад. — Прости, пожалуйста, я все перепишу! Несмотря на мой сердитый тон, парень улыбался во все тридцать два белоснежных зуба. Судя по всему, ему было плевать на мою домашнюю работу. — Я просто рад, что тебя нашел! — Конечно, сию минуту перепишешь! Я была так сердита, что пропустила последнюю фразу мимо ушей. "Да для тебя всё что угодно", парень игриво сверкнул зелёными глазами. "Да что ты? Постой". Я вдруг замерла в удивлении, приоткрыв рот. "Твоё лицо мне кажется знакомым. Разве мы уже виделись?" "Ну, конечно", улыбка парня стала ещё шире, и он нагнулся над моим столом, чтобы мне было легче разглядеть его лицо. Я невольно залюбовалась точёными скулами. Такие зелёные глаза, которые становились всё ближе. Внезапно я почувствовала себя так хорошо, что перестала паниковать из-за доклада, из-за преследования, вообще все тревожные мысли унеслись далеко-далеко. И библиотеку я больше не видела. Я сидела на большом тёплом облачке, которое нежно меня обнимало. Я закуталась в него ещё сильнее, потому что в нём было так уютно и тепло. Не хотелось, чтобы это ощущение спокойствия и безмятежности меня покидало. Всё закончилось так же резко, как началось. Голова закружилась, и я внезапно обнаружила себя упёршейся руками в грудь парня, который всё ещё расплывался в довольной улыбке. Вспомнив, что произошло секунду назад, я резко вскочила. Да как ты посмел? "Воскликнула я, вытеречив глаза. Ты поцеловал меня?" Я слышала гневные шиканья, раздававшиеся с разных сторон библиотеки, но мне было всё равно. Грудь гневно вздымалась, щёки пылали. Этот хам просто наклонился и нагло поцеловал меня, абсолютно по-хамски, совершенно нагло, как будто я была его девушкой. "Что это ты себе такое позволяешь?" Я была готова ударить его. Прости, такого больше не повторится, сказал он. По крайней мере, без твоей просьбы. Я уж точно не попрошу, хмыкнула я, скрещивая руки на груди. И что это за местный лавелас? Не на ту напал. Я на такие дешёвые фокусы не поведусь. Тем более мне показалось, что тебе понравилось, его глаза засверкали. Вот ещё, я отвернулась, невольно зардевшись. Но ведь ты что-то почувствовала, В голосе светловолосого парня зародилась надежда, спокойствие и безмятежность. Я собрала всю силу воли, чтобы не выказать своего удивления. Так, откуда он узнал? Стоп, неужели я всё это действительно почувствовала из-за его поцелуя? Нет, это определённо какая-то странная шутка. По-любому его Алиша подослала, а теперь хихикает где-то рядом со стеллажами, высмеивая мою наивность. Я даже завертела головой в поисках черноволосой девушки, но так никого и не высмотрела, кроме лиц студентов, недовольных моими восклицаниями. Ладно, не знаю, что на тебя нашло, но на меня такие дешёвые приёмчики не действуют, сказала я, постепенно успокаиваясь. И мне это нравится, сказал парень. Почему он всё время так улыбается, глядя на меня? Это раздражает. Ладно, извинись и можешь быть свободен. Мне надо учиться. Махнула рукой я и села за стол, при этом опасливо покосившись в сторону парня. Вдруг ещё что странное учудит. Боюсь свободным быть у меня уже не получится, сказал парень, опираясь на стол. Я тут же отодвинула стул в сторону. Преследователь заглянул в мои глаза, нежно, словно я не была для него малознакомым человеком. Что ты от меня хочешь, прохрипела я. От этого взгляда мне стало не по себе, но вот только бежать никуда не хотелось. Ничего особенного, только тебя, выдохнул парень. Дело в том, что ты моя истинная пара, и уж если я нашёл тебя, то никуда больше не отпущу.